Мэрл растерянно смотрел на то место, где несколько секунд назад находился портал, через который улизнули Мирн и девушка. «Упустил?» — услышал он насмешливый голос и, обернувшись, увидел Вендера. «А ты чего радуешься?» — Мэрл нахмурился. «Или забыла бы Ниндри? Нам двоим не поздоровиться». «Интересно, почему?» — улыбнулся Вендер. «Я свою часть работы сделал. Контролировал Кавина». А вот ты свою часть провалил. Наверное, это твой новый облик тебе помешал. Забыл, что ты Арадирн?» Мэроу Арадирн невесело хмыкнул. «Я этого не забывал. И сейчас у нас задача найти беглецов». «Найти?» Вендер скептически посмотрел на собеседника. «Как?» «Они уже в своем гноле сидят. А нам туда путь через порталы заказан. Они не в гноле». Пришел черед улыбаться Мэроу я взял облик этого идиота но даже скрываясь под ним я великий магистр ордена раала ты никогда это не забывай несколько заклинаний им вслед я все-таки успел сотворить зато теперь мне известно где они находятся интересно и где в кроне а точнее где-то недалеко от кронора они в твоей вотчине? вендер с уважением посмотрел на того ну так отправляйся туда и возьми их «Я тебе компанию в этой прогулке составлю». «Не все так просто, Вендор», — успокоил его Мэрол. «Те места не контролируются ни королем эльфов, ни орденом». «Разве такое возможно?» «Там живут дикие эльфы», — поморщился магистр. «Мы не можем их контролировать». «Много раз пытались, но леса Крона огромны, и этим тварям все время удавалось уйти, а потом напасть ночью подло из-за угла». В общем, никак руки не доходят заняться ими как следует. Но, поверь, дойдут. Кстати, чем мне повод развернуть боевые действия против них? Ты хочешь предложить это сделать и Ниндре? Хмыкнул Вендер. А почему нет? Не вижу проблем. Хорошо. А сейчас мне надо идти. Как бы Кавин не отдал концы. Заклинание-то тяжелое, А он, как я вижу, оказался слабым магом. Иди, нахмурился Мэру. Вот если он действительно умрет, вот тогда-то у нас и появятся проблемы. И пришли сюда кого-нибудь, эту падаль убрать. Он махнул рукой навалявшихся на полу магов. С такими союзниками много не навоюешь. Надеюсь, армия у Кавентона лучше? Лучше, — улыбнулся Вендер. Не сомневайся. С этими словами он вышел из комнаты. Убедившись в том, что Вендер покинул комнату, магистр прошептал заклинание. И перед ним появился портал, как две капли воды, похожие на тот, через который бежали гномы. Он продолжал свой шепот. И когда закончил, портал трансформировался в призрачную фигуру, отдаленно напоминавшую помощника магистра Вертера. Что стряслось? Загремел в комнате голос. Великий! Все идет по плану! Только вот Мирн и Марика сбежали. Как сбежали? Упустили мы их. Вздрогнул мэр от вспышки гнева, плеснувшего от призрачной фигуры. Но есть и хорошие новости. Мы знаем, где они, они в кроне. Вот как. В голосе зазвучали довольные нотки. Где конкретно? Насколько я понимаю, в 15 километрах от Конора. Координаты? Не надо. Понял. Твои мысли для меня открытая книга. Если они там, где ты говоришь, то можешь не беспокоиться. Занимайся тем, что я поручил. «И не разочаровывай меня!» С этими словами призрачная фигура растаяла.